Цена девятая. Контактом Барт, а также ее другом, не разгостившим у нее в Милане, оказался доцент-патологоанатом, работающий в немецком аналоге лаборатории Лабанов. Звали его Харри Кляйн, и Данте тут же вспомнил его ческу напарника инспектора Дерика из одноименного телесериала. Этот невысокий худой мужчина за 60 с двойной бородкой встретился с ними в университетской клинике Ширите рядом с Метте и отвел их в забегаловку со здоровой едой в двух шагах от университетского комплекса из красного кирпича. Кроме нескольких юных студентов, в кафе было пусто, и они легко нашли свободный столик. «Барт сказал, что вы расследуете несчастный случай, произошедший два года назад. Пожар на дискотеке, если я не ошибаюсь», — сказал Кляйн. Помимо английского, медик немного говорил по-итальянски и мог перевести Колумбе термины, которых она не понимала. «Да, но я бы хотела уточнить, что наш интерес совершенно неофициален», сказала Колумба. «Могла бы и не уточнять», — пробормотал Данте по-итальянски, на секунду отставив огромный стакан с соком репы. «Лично я не проводил вскрытия», — продолжал Кляйн, «но это было поручено моему департаменту, и я взглянул на отчеты». «Что вы хотите узнать?» «Прежде всего, причину смерти. Нам известно только то, о чем писали в газетах», — сказала Коломба. «Тела жертв были почти полностью покрыты ожогами третьей и четвертой степени, но погибли они не от огня, а от асфиксии, вызванной отеком квинки, или от гиповолемического шока. То есть смерть вызвали обычные при пожаре причины». «Именно». На трупах были также внешние повреждения, полученные в результате обрушения здания. «Есть ли вероятность, что они погибли до пожара?» — спросил Данте. Врач уже знал ответ, но на всякий случай сверился с загруженными на его планшет копиями заключений судмедэкспертов. «Я бы сказал, что нет. У всех жертв копоть в бронхах, значит, во время пожара они дышали, а также жировая эмболия легочных сосудов». Он объяснил, что говорит о растаявшем телесном жире, попавшем в систему кровообращения. Если действовала сердечно-сосудистая система, то в жертвах еще теплилась жизнь. Возможно ли, что они получили какие-то травмы и пребывали в беспомощном состоянии? У них были следы от ударов по голове, нервным центрам, удушения? Кляйн вздохнул. «Правильно ли я понимаю, что ваше неофициальное расследование вызвано подозрениями, что... Произошло убийство, обставленное как несчастный случай. Колумба ждала, что рано или поздно врач об этом спросит. Ей хотелось бы назвать иную причину, но ничего правдоподобного в голову не приходило. К сожалению, да, но в настоящий момент это просто гипотеза. И что навело вас на подобное предположение? К сожалению, в суде нам предъявить нечего. Надеюсь, что Барт просветила вас на наш счет. Врач потер бородку. «Да, она сказала, что, каким бы ни был ваш мотив, возможно, стоит вам помочь, хотя вы, скорее всего, навешаете мне лапши на уши». Она пошутила, слегка пристыженно сказала Коломбо. Кляйн снова вздохнул. Как я уже говорил, многие трупы были, как минимум, частично обоглены и имели предсмертные и посмертные переломы, вызванные падением кирпичной кладки. Признаки физического насилия бывает сложно выявить, даже по состоянию костной структуры. Тем более невозможно сделать это по состоянию тканей, если жертве не были нанесены глубокие ранения холодным оружием. То есть вероятность насилия вы не исключаете. Однако я могу исключить наличие защитных ран. Видимо, гипотетическая атака была настолько быстрой, безошибочной и точно скоординированной, что никто из жертв не успел отреагировать а ведь все происходило в горящем здании. Кто у вас на примете? У нас пока нет конкретных подозреваемых, солгала Коломба. А вот ты лапша, сказал Кляйн. В крови жертв нашли следы наркотиков. Возможно, этим и объясняются замедленные рефлексы, вмешался Данте. Ваша гипотеза предполагает недобровольный прием наркотиков? Каким образом? Воздушно-капельным путем? Поскольку разговор шел на английском, который не был родным ни для кого из собеседников, понять, иронизирует ли врач, было сложно. Были ли у них признаки хронической наркозависимости? Нет, но они могли употреблять наркотики время от времени. А как насчет анализов погибшего, чье имя не было установлено? Поскольку он умер не сразу, результаты аутопсии могли быть иными, сказала Коломба. От остальных его отличал только возраст. Ему было около семидесяти, и он страдал от недоедания и тяжелой формы цирроза печени. Значит, он был тяжело болен. Очень тяжело. Судя по состоянию печени, жить ему оставалось не больше двух месяцев. Данте вздрогнул. Он нашел очередной кусочек пазла, но не знал, куда его вставить. Если слова врача соответствовали истине, Гельтинея устроила массовое кровопролитие, чтобы отправить на тот свет умирающего.